Глава четвертая. Он подъехал к ресторану на четверть часа раньше назначенного срока и сразу увидел ее. Настя стояла у входа и ежилась от вечерней свежести, смотрела на него, виновато улыбаясь, словно именно она, причина его внезапного наступившего похолодания. «Что же вы внутрь не зашли?» — спросил Владимир Васильевич, давя в себе желание обнять ее и согреть. столик заказан на мою фамилию». «Неудобно как-то», — ответила она. «Неудобно спать на потолке, одеяло на пол падает». Пошутил Высоков и понял, как это пошло звучит. Их проводили к столику, на котором стоял подсвечник с тремя свечами. Услужливый официант тут же зажег их. «Я есть не хочу», — предупредила девушка. Владимир Васильевич не стал ее уговаривать, заказал бутылку сухого вина и закуски к нему, после чего приступил к делу. «На прежнюю работу вы возвращаться не желаете? Хотите просто, чтобы вам выплатили все положенное?» Настя кивнула. «Теперь по поводу домогательств. Заявление у вас примут, только вряд ли что-то удастся сделать, потому что убедительных подтверждений ваших слов нет, и свидетелей, судя по всему, не будет». Она снова кивнула. Что хоть за предприятие, на котором вы трудились. Они занимаются размещением рекламы на улицах и в средствах массовой информации. Коллектив молодой. Я туда и пришла, потому что мне сказали, что это сплоченный коллектив молодых талантливых единомышленников. Там действительно все молодые, особенно девушки. Начальник в первый же день приказал мне носить юбки покороче, чтобы не быть белой вороной. Они проводят вместе выходные, ездят за город». Настя оглянулась и перешла на шепот. «Потом девочки мне сказали, что все вместе ходят в баню, которую Артем Викторович, это начальник, снимает на вечер и целую ночь. Мне предложили тоже ходить, но я сказала, что пока не готова. Потом начальник сам предлагал мне. Я отказывалась. Он уже чуть ли не приказывал». А потом пригласил меня в ресторан, чтобы в спокойной, как он сказал, обстановке поговорить о моей дальнейшей карьере в их фирме. Дальше вы видели сами. Как у них с финансовой дисциплиной? Я не знаю. Я к бухгалтерии никакого отношения не имела, но за первый месяц мне выдали зарплату в конверте, и в ведомости я не расписалась, а за второй вообще не заплатил. А еще я знаю, что Артем Викторович хранит в сейфе оружие. «Откуда, знаете?» Я стояла в коридоре, а он зашел в офис, увидел меня и говорит «Пойдем». Зашли в кабинет, он сразу достал из-за пояса пистолет, положил на стол, а потом открыл сейф и спрашивает меня «Видела такой прежде? Это беретка?» «Беретта», — поправил Высоков. Не сказал, откуда он у него. Сказал, что по случаю купил, и что дома у него почти десяток стволов. А этот пистолет он купил, чтобы и на работе был на всякий случай. Он якобы коллекционирует пистолеты. Владимир Васильевич достал из кармана записную книжку и протянул ее девушке. Напишите название фирмы, адрес фирмы, фамилию директора и номер его телефона. Пока она писала, Высоков оглядел полупустой зал. На небольшую эстраду в этот момент начали выходить музыканты. Показался официант с подносом. Он поставил на стол бутылку с вином и тарелочки с сырным ассорти, оливками и тарталетками с икрой. — Ой, — растерялась девушка, — я не хочу есть вовсе. — Цветы у вас есть? — обратился Владимир Васильевич к официанту. — Поставьте букет на наш столик. — О делах поговорили, — продолжил он, глядя, как официант разливает вино по бокалам. «Теперь расскажите коротко о себе, а то получается, что я ужинаю с прекрасной незнакомкой». Рука официанта при этих словах дрогнула, но он не пролил ни капли. «Простите», — произнес молодой человек, — «а цветы я сейчас принесу». Он быстро удалился, а Настя нагнулась над столом, улыбаясь, заговорщицки шепнула Высокову. «У него было такое лицо, как будто он не сомневался, что вы начнете прямо сейчас читать стихи». «Какие стихи?» — не понял Владимир Васильевич. Стихи Блока». Медленно, пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна. «Ну да», — согласился Высоков, поднимая свой бокал. «Такое тоже случается в жизни, правда, не со всеми. Давайте выпьем за случай, который нас свел, то есть познакомил и «Из-за хороших людей», — улыбнулась девушка. из-за нас, согласился он. Но это уже следующий тост. Настя улыбалась так ослепительно, что у Высокого сжималось сердце, когда он смотрел на нее. Вероятно, она что-то видела в его глазах, и от его взгляда смущалась и улыбалась еще прекраснее. Они разговаривали, увлеченные друг другом, потом танцевали. Свечи на столе догорали, вечер таял, благоухали алые розы в стеклянной вазе, Сквозь плотные шторы пробивались полоски лимонного света уличных фонарей. Девушка взглянула на часы и вздохнула. Ровно через пятнадцать минут карета превратится в тыкву. «Как?» — не поверил Владимир Васильевич. «Уже полночь? Не может быть! Ведь только что пришли!» «Ну что делать?» Он не стал упрашивать ее остаться еще, подозвал официанта, мельком взглянул на счет и рассчитался. Официант вынул из вазы букет роз, стряхнул воду со стеблей, протер их бумажной салфеткой, а потом завернул в тканевую. «Будем рады видеть вас еще. Вы ведь у нас первый раз». «Второй!» Одновременно, не сговариваясь, произнесли Высоков и Настя. И засмеялись. Они вышли на Невский, и почти сразу рядом с ними остановилось такси. Высоков открыл дверь, усадил девушку в салон и протянул водителю пятитысячную. Отвезите девушку до дома, но только осторожно, а то я номер ваш запомнил. Владимир Васильевич, вы очень много дали, попыталась остановить его Настя. Я сдачу дам, повернулся к ней водитель. Сколько скажете, столько и дам. А я проверю, кивнул ему Высоков, а девушке сказал, позвоните, когда доберетесь. Машина отъехала, Владимир Васильевич увидел, как обернулась его новая знакомая и помахала ему рукой. В ответ он помахал тоже. Тут, как по сигналу, рядом остановилась еще одна машина. Он сел на переднее сиденье. «Новосильевский», — произнес устало. На самом деле он не устал, ему хотелось, чтобы этот вечер продолжался и никогда не заканчивался. Лучший вечер в его жизни. Добрался он быстро, вошел в квартиру и стал ожидать звонка. Но его не было. Высоко включил телевизор. На экране разворачивались ужасные действия, зомби бились с вампирами. Хотел сменить канал и тут же услышал сигнал своего мобильного, который он почему-то забыл в кармане пальто. Бросился в прихожую и ответил. «Я только что вошла», — прозвучал нежный голос девушки. «Таксист довез меня за тысячу, так что четыре верну вам при первой же встрече. А вообще спасибо вам за сказочный вечер. У меня в жизни никогда такого не было». Высоков положил телефон на стол, взглянул на экран. Зомби разваливались на куски, а вампиры превращались в черную пыль. «Эх, ребята!» – вздохнул Владимир Васильевич, продолжая глядеть на телевизионный экран. «Мне бы ваши проблемы!» В эту ночь он долго не мог заснуть. Лежал, смотрел в темный потолок и вспоминал Настю. Как она говорит, улыбается, смотрит на него. Вспоминал то, что она рассказала о себе. и придумывал, как бы увидеть ее еще раз. Ей 23 года, родилась в Приднестровье, в семье военного, правда, он уже не служил. Когда российскую часть вывели, он не поехал со всеми, потому что в России у них не было ничего. На аренду самого дешевого жилья денег тоже не имелось, а в Молдавии у них оставался дом. Отец занялся ремонтом квартир, потом перебрался в Москву, Чтобы уже там заниматься тем же самым. Дома бывал редко, а когда мама выбралась к нему сама, оказалось, что у папы уже другая женщина. Настя окончила университет в Кишиневе, училась на кафедре романских языков, но работы на родине для нее не было, и потому она приехала в Петербург, чтобы устроиться переводчиком или гидом. Подробностями ее личной жизни Высоков, разумеется, не интересовался. понимая, что если бы у нее кто-то был, то любимый человек вступился бы за нее. Но она живет одна, следовательно, ее сердце свободно. Именно так и подумал Владимир Васильевич в радостном предвкушении продолжения такого приятного для него знакомства, даже более, чем просто приятного. А еще она очень любит природу. Лесов, конечно, в Молдавии немного, Зато лучшие воспоминания детства – это когда отец брал ее с собой на Днестер, где они вдвоем ловили рыбу.